для депортации в Московию. Что касается советников Выговского, тот Рубецкой просил, чтобы шестеро из них, включая Гулиницкого, Лесницкого, Самойлу Зарудного и Антона Ждановича, никогда не назначались ни на какую должность в казацком войске, и чтобы им было запрещено принимать участие в собраниях Рады. Все статьи, предложенные Трубецким, обсуждались Радой и принимались одна за другой. В силу принятия такого решения, требования, представленные Трубецкому правобережными старшинами до собрания, провалились. Представлялось, что принятие Переяславской Радой статей Трубецкого должно восстановить объединение всей Украины с Москвой. Однако следовало ожидать больших неприятностей, поскольку раскол между левобережной и правобережной Украины, так же, как и пропасть между старшинами и чернью, были ликвидированы всего лишь номинально. Кроме того, можно было ожидать, что поляки предпримут определенные действия, чтобы вновь установить свой контроль над Украиной. Главка 2. Война между Польшей и Москвой возобновилась в Белоруссии, и ход военных действий благоприятствовал полякам. Чтобы подкрепить свой успех на Украинском театре военных действий, поляки заключили союз с крымским ханом. Вдобавок они возобновили свои попытки привлечь казацких старшин на свою сторону. Беневский вступил в переписку с Гетманом Юрием Хмельницким и убеждал его возвратить Украину под власть Польши. Юрий находился в зависимости от своих советников-старшин, а среди них не было единства во мнениях. Но голос тех, кто выступал за поддержку Москвы, преобладал в то время – и казацкое войско согласилось выступить на стороне Москвы против поляков. В августе 1660 года командир царских войск на правобережной Украине Шереметьев встретился с Гетманом для обсуждения плана кампании против Польши. Было решено предпринять операцию против Львова. Подразделение казаков было, должно было двигаться вместе с Шереметьевым. Иными словами, каждая из армий, московская и казацкая, должна была двигаться отдельной колонной на некотором расстоянии одна от другой, что и было использовано поляками. В середине сентября корпус Шереметьева был окружен 30 тысячами поляков и 60 тысячами татар у чудного на Шереметьев слал требовательные послания Юрию Хмельницкому, убеждая его, как можно скорее прийти ему на помощь. О Чудновской компании 1660 года смотрите Соловьев, том 11, страницы 85-92, Костомаров, Гетманство Юрия, страницы 117-134. Тем временем поляки напали на лагерь Хмельницкого. Сначала казаки отражали атаки врага, но вскоре Юрий испугался и вступил в переговоры с поляками. 17 октября был подписан договор, согласно которому было подтверждено большинство отдельных статей Гадячского соглашения, но его идеологическая сущность, создание русского княжества в рамках тройственного содружества, была ликвидирована. Соловьёв, том 11, страница 90, Костомаров, Гетманство, Юрия, страницы 127-128. Таким образом, положение казацкого государства внутри польского содружества сводилось к тому уровню, который был оговорён договорами в Сборове в 1649 году и в Белой Церкви в 1651 году. Положение Шереметьева стало безнадежным, особенно после того, как казаки дезертировали.